столица. Команда Авеасандара. Прощальное письмо. 28.08.2015. Первые столкновения между традиционалистами и сторонниками Эдуарда Фиарина, его светлости Герцоговецк, датируются мартом 1925 года. Фиарин решил заставить силой признать свою власть и начал уничтожать претендентов на престол. За развязанную междуусобную войну и жестокость его прозвали «кровавым герцогом». Противостояние длилось полгода. Традиционалистов сплотил Эдгар I Маркавин, его светлость — герцог Гицкий. Он долго придерживался нейтралитета и тайно собирал сторонников, хотя сам находился в середине списка престола наследников. Однако благодаря Фиарину очередь сильно сократилась. Когда Маркавин выступил против него, обвинил в измене и поклялся изгнать из королевства, то имел все шансы стать новым монархом. Заявление гидского выскочки разъярило Фиарина. Он атаковал владение Маркавина и попал в тщательно спланированную ловушку. Пятичасовое сражение закончилось для Фиарина разгромом. Он бежал на запад, был сбит на перехватчике у Рассонской границы и считается погибшим. Место крушения не нашли. Люд Таргет, профессор истории Джолийской академии философии. Капитан Лем Декс стояла перед зданием Адмиралтейства на Арконе и озадаченно покусывала верхнюю губу. Трехэтажное П-образное строение выходило двором на площадь Наримова. По его бокам выстреливали ввысь две башни, а между ними тянулась колоннада цвета парного молока. На правом шпиле развивался флаг Альконта, кипенный с золотым кругом посередине, на левом — кирийский стяг, бело-голубое полотнище флота с расходящимися из центра солнечными лучами. Купол отливал бронзой. Над главным входом играли тенями барельефы с самыми значимыми воздушными битвами в истории королевства. Мимо лем проходили офицеры. Белые мундиры военно-воздушного корабельного корпуса, кожаные куртки пилотов, черная форма крылатой пехоты. На капитана бросали недоуменные взгляды. Женщинам здесь было не место. Лем покрутила в руках конверт. На сломанном сургуче виднелся оттиск дубовых листьев службы государственного спокойствия Альконта. Набранный на машинке текст предписывал посетить Адмиралтейство 28 августа в пять вечера. Внизу печать лорда Альберта Корвунд, будто Лем являлась постоянным агентом, а не временной сотрудницей. Капитан не понимала, почему лорд не пригласил ее для беседы в свой кабинет. Штаб службы располагался неподалеку. По правде, ей не хотелось встречаться с лордом Корвунд. Смертоубийственный визит к Илоне Майм не заронил внезапную любовь к просветленным. Однако после работы на родное королевство и ремонта Ава Асандара, у неё не хватало денег даже на кофе. Галиоту запретили покидать столицу, и Константин снял часть личных сбережений, чтобы команда не голодала из-за простоя. В стрельчатых окнах Адмиралтейства плавилось вечернее солнце. Мария сморгнула капнувший в глаза блик и спрятала конверт в дымчато-синий клатч. «Надеюсь, нам, наконец, заплатят». Она откинула назад полы серого льняного жакета. За месяц раны зарубцевались, переломы срослись. Вильгельм Горен снова удивился, как быстро все зажило, и предложил отсечь ей мизинец, проверить, не отрастет ли точно хвост у ящерицы. «Самое страшное, что, возможно, отрос бы». Доктор потрогал языком клык, качавшийся после драки с Лейдом Сейтаном. Зуб встал обратно, словно ничего не случилось. Мария пока придержала открытие при себе. Оно ее испугало. Поправив узел шейного платка и вратник рубашки, она щелкнула луковицей и убрала руки в карманы зауженных брюк длиной до щиколоток. Невысокие каблуки процокали по булыжникам двора. Игнорируя взгляды военных, Мария поднялась к главному входу и шагнула в холл. «Добрый вечер», — обратилась она к молодому человеку за секретарской стойкой. «Я доктор Мария Гейтс, мне назначена встреча». «Одну минуту», — он недоверчиво открыл журнал. Изучив последнюю страницу, секретарь поспешно схватился за телефон. «Не нужно, я уже здесь». От стены отделился неприметный силуэт. Пепельноволосый альконец в форме без знаков различия окинул Марию пристальным взглядом, будто разобрав на косточки. «Здравствуйте, доктор Гейтс. Вы без оружия?» А на Арконе появилась мода навещать министерство с револьвером? «Конечно». Она демонстративно крутанулась на месте. Альконец еще раз ее оглядел. «Идемте со мной». Провожатый обогнул секретарскую стойку и направился мимо главной лестницы в правое крыло. Его шаги гулко отдавались подарочным сводам коридора. Мария шла следом и гадала, кто он. Погон нет, форма темно-зеленая с золотистыми пуговицами и лампасами. Манера поведения ни о чем не говорила. Альконец мог оказаться и мелким чиновником, и личным посыльным адмирала. Вскоре ряды дубовых дверей в кабинеты закончились, и он подождал Марию перед винтовой лестницей в башню. Подъем занял несколько минут. Спираль из неравных отрезков теней и лившегося из узких окон света пронзала башню снизу доверху. Ступени завершились площадкой, заключенной в обшитый деревянными панелями цилиндр. В помещение под крышей вела единственная дверь с резным медальоном. На вертикальном овале — Красовались корона монарха и воздушный фрегат, герб адмиралтейства, а между венцом и кораблем — скрещенный скипетр и церемониальный меч. Мария ощутила некоторую нереальность происходящего. Ольконец постучал, из-за двери раздалось «Входите». Он пропустил доктора внутрь и остался на площадке. Мария заглянула в кабинет. Вход располагался по центру, и комнату не было видно целиком. Интерьер строгий, на стенах дубовая облицовка с геометрическим орнаментом, на окнах бежевые портьеры. Вид на площадь Наримова и задний фасад Игорянского дворца. За часовней клонилась к горизонту солнце. В углу застекленный стеллаж с искусными моделями воздушных кораблей. Сбоку заметен край заваленного бумагами рабочего стола. Мария вошла и растерянно осмотрелась. Альконец бесшумно закрыл дверь. «Добрый вечер, доктор Гейтс. Встреча неофициальная, смело присаживайтесь, пожалуйста», сказал его величество Алик Шестой Маркавин и указал на второе кресло. Он сидел у стены, невидимой от входа, и водил над подлокотником остро наточенным простым карандашом, будто записывал что-то на невидимом листе бумаги. «Добрый вечер, ваше величество», — Мария изобразила реверанс. Маркавин кивнул и подождал, пока она сядет. Карандаш сделал новую пометку. «Как на листе собственной памяти», — подумала Мария. Шептались, что его величество обладал редким проявлением просветления. Он запоминал все и прекрасно разбирался в человеческих эмоциях. Вроде бы именно за это они за герб Алигой и прозвали Маркавинским лисом. Повисла неловкая пауза. «А я думал, вы теперь не лезете за словом в карман», — сказал Маркавин с неподдельным обаянием. «Или по-прежнему предпочитаете отвечать, подстригая газон коронные коллегии?» Мария невольно улыбнулась. Его величество опять сделал пометку. «Так-то лучше». В начале лета ему исполнился тридцать один год. Маркавин был младше Марии, но правил уже десять лет и имел наследника. За время у власти он провел немало успешных реформ, добился пересмотра торгового соглашения с Джалией на выгодных для Альконта условиях и выиграл войну с Рассоном. Когда умер Эдгар II, Маркавин учился в летной академии, и Мария пару раз видела его издалека. Он выпустился досрочно. После коронации о службе не шло и речи, кроме символических вахт на мостике Аркона. поэтому до рассонского конфликта политологи считали положение юного монарха шатким. В глазах традиционалистов только победа над соседом подтвердила его право на трон. Маркавин провел карандашом по ежику платиновых волос. Он заплетал в косу лишь несколько длинных прядей на затылке. Грифель лег за ухо, и Его Величество протянул Марии ладонь для рукопожатия. «Мне приятно познакомиться с вами». Помедлив, Доктор твердо стиснула тонкие и длинные, словно у музыканта, пальцы. В юности она и помыслить боялась о подобной чести. Повзрослев и набравшись опыта, отнеслась без замирания сердца и по-деловому подозревая тонкую манипуляцию. Мария не обманывалась на свой счет. Улыбка на заостренном лице Маркавина стала шире. Он снова взял карандаш и тот продолжил виться над подлокотником. «Честно говоря, не был уверен, что вы не откажетесь от рукопожатия». Мария не спросила, почему. Она помнила скандал из-за угона лейкора и ажиотаж вокруг причин гражданской войны. Ее статьи регулярно портили аппетит коронной коллегии и лично Маркавину. Да, Высшая школа истории Альконта на как-то пригласила прочитать курс лекций, но доктор не верила в признание на родине. Соотечественники скорее стремились показать материку, что не чужды либеральным взглядом, чем прониклись исследованиям. «Чем же я обязана подобной... высокой встрече?» Мария ей впрямь будто разучилась говорить. Слова отказывались соединяться в предложение, а протискиваться сквозь губы и подавно. Маркавин взял с колен кожаный тубус и протянул ей. Доктор достала бумаги с гербовой печатью «Его Величества. кирийской лентой адмиралтейства и серебряным дубовым листом службы на цепочке. Скользнула по тексту глазами и, удивлённо хмыкнув, вынула из кладча футляр с очками. Надела оправу на кончик носа и внимательно перечитала документ. «Вас живьем сожрут», — холодно резюмировала она. «Я сам сожру кого угодно», — Маркавин по прищурил малахитовые глаза. Вы правда думаете, что это сотрёт жирный крест с моего досье? Или заставит меня забыть увольнение под финал итогового вылета? Это не извинение и не просьба о прощении. Сейчас вы слишком хорошо разбираетесь в политике, чтобы не понимать причин отмены закона о женской воинской службе на фоне обострявшихся в то время отношений с Рассоном. Тогда что это? Марк Авен со вздохом встал и подошёл к окнам. Сквозь ромбы наборного стекла искрился калейдоскоп Аркона. Пересекающиеся под прямыми углами улицы, вкрапления парков, пруды и фонтаны, главная церковь, роскошные особняки аристократии, кварталы обывателей и черневшие по краям небесного города спальные районы. Великолепие и бедность. Томившийся на аэродроме свалки Ава был отсюда не виден. «Прошло десять лет, многое изменилось. Сегодня вы не захотите сесть в перехватчик и подчиняться человеку, для которого будете лишь новым неоперившимся юнцом. Хуже, девкой. Вы уже капитан, а на флоте вас не воспримут всерьез, постараются выжить». Маркавин крутил карандаш в пальцах. «Одни вас ненавидят, другие открыто презирают». Вы даже превратитесь в мишень, если сильно привлечете внимание в высшем свете и возникнет риск скандала вокруг какой-то влиятельной семьи. Неужели?» – Мария вскинула бровь. «Аристократы не любят выглядеть плохо. Вы олицетворяете собой все или почти все, идущее вразрез с традициями. Я наслышан о вашем упорстве. Вы не просто добились бы звания адмирала, но и выдрали бы из меня титул. При необходимости зубами. Исключительно доказывая, что лучше любого альконца и наибезупречнейшей родословной. Маркавин постучал обратной стороной карандаша по подоконнику. «Но зачем бессмысленная борьба, когда вы и так... хороши?» «Лесть?» «Нет. Не вы ли вынудили лордов покинуть коронную коллегию через двери для прислуги? Меня признаться тоже...» Только альконцы ценят в женщинах совсем иные достоинства. Я в состоянии представить и, как ни странно, понять, что вынудила вас переродиться подобным образом. Время не стоит на месте, чужие веяния давят, и я предпочел бы избежать пикетов разъяренных суфражисток. В моих силах создать прецедент. Пусть вы не пойдете в авиационный корпус, но я даю вам ключ открыть двери мечтающим завоевать небо. Однажды общество их примет. «А что получите лично вы?» — спросила Мария. «Кого?» — «Надёжного человека, капитан Гейтс». «Капитан Гейтс», — она цокнула языком. «Я пока не согласилась». «У вас неделя на ответ», — Маркавин передёрнул плечами. «Возьмите бумаги. Никто не принуждает, но второго предложения не поступит, тем более лично от меня». «Вашу оплату за работу на Венетри перевели в Королевский банк. Надеюсь, премия приятно удивит и покроет вселетние расходы». Маркавин достал кожаный портсигар с золотым тиснением, открыл и ненадолго замер. Еще раз вздохнул. Опять убрав карандаш за ухо, он взял узкую сигарету. «Капитану Оксанину бы понравилось. К слову, без его ходатайства выходка с лейкором не прошла бы для вас безнаказанно». Он был убедителен. Подумайте об этом. Можете идти. Мария направилась к дверям и взялась за ручку, но остановилась. У меня есть просьба. Я слушаю. Возле крайнего аэродрома находится участок с разрушенным домом. Последние владельцы — Ивины. Земля давно без хозяев и вернулась к Короне. Мой механик жил там в детстве. Доктор сделала паузу и с трудом вытолкнула. Нужна или целое состояние, или ваше разрешение?» «Неужели все?» Маркавин держал сигарету как карандаш. «И два гражданства. Пусть мистер Ивин поговорит с юристами Королевского банка хоть завтра. Мистеру Горанту и мистеру Гризику дорога в генеалогическую коллегию. За мистера Ашура, не просите, обойдется». Мария поняла, разговор окончен. Попрощавшись, она в глубокой задумчивости вышла на лестницу. Когда закрылась дверь, Маркавин закурил. Напоминание о капитане Родионе Оксаневе, достопочтенном графе Ломинск выбило Марию из колеи. Она напрочь забыла про годовщину его смерти. Прозванный в Лётной Академии за но нос коршуном инструктор во многих отношениях заменил ей отца. Доктор ощутила прилив глубочайшего стыда, и шепотом пообещала зажечь дома свечу у траурной фотографии. В конце концов, в офицерские мемориальные сады ее не пустят. Алимант обещал отвезти туда, но пропал с завершением Венетрийского расследования. Мария его не винила. После похищения Леди Фаина и захвата Вентасаэрис ему грозило строчить отчеты до старости. Пепельноволосый альконец проводил Марию обратно в холл. Теперь, зная, что искать, Она легко нашла на лацкане мундира маленького золотого беркута. Провожатый принадлежал к гвардии Его Величества. В холле Мария встала у окна, открыла тубус и поднесла бумаги к свету. Она чувствовала, как любопытный секретарь наблюдал за ней из-за стойки, но хотела убедиться, что предложение не приснилось. «Точно, лис!» — Мария звонко рассмеялась. «Полагаю, у вас есть веская причина радоваться?» Негромко поинтересовался знакомый голос за ее спиной. Оборвав смех, Мария обернулась. Позади стоял Леовианолемант, капитан фрегата Вентасаэрис, командир восемнадцатой боевой группы. Левой рукой офицер придерживал у бедра кожаный планшет, мундир выглажен, фуражка снята, волосы уложены в волосок к волоску. Доктор не думала его здесь встретить, но неожиданно для себя искренне улыбнулась. Премия. Она быстро свернула бумаги и спрятала тубус в клатч Сомнительно, что Алиманду понравился бы прецедент Маркавина, а спорить на виду у всего Адмиралтейства не хотелось. «Я искал вас». Он тепло посмотрел ей в глаза. «Мистер Ивен сказал, служба прислала вам вызов, чтобы подвести итоги. А тут...» «Знаете, порой военные, как старые сплетницы. Вас было легко найти». Мария обеими руками убрала волосы за уши. Сложно не заметить дочь ненормального рассолнца там, где она вообще не должна появляться. Последний раз они разговаривали в Кадами. Обидные слова Алиманда въелись в память. Марию всю жизнь макали в происхождение, словно в грязь. Однако никто не переступал невидимую черту. Не называл дочерью безымянного мерзавца. Она не хотела иметь с отцом ничего общего. «Я пришёл не ругаться или настаивать, чтобы вы приняли мои извинения за грубость в библиотеке». Алимант продолжал изучать её лицо. «Офицерский мемориальный сад открыт до ночи, и мне...» «Хотелось бы выполнить обещание?» «Окажете честь?» Он с непроницаемым видом подал руку. Смерив офицера взглядом, Мария сдержанно взяла его под локоть. Алимант с облегчением выдохнул, словно прошёл минное поле. Они покинули Адмиралтейство, миновали двор и свернули на Кленовую аллею. Мария напряженно молчала. Алимант оттолкнул ее в тренировочном зале Вентасаэрис и сам поцеловал в кадами. Она не представляла, чего ждать, и не понимала, как к нему относиться. Он притягивал, мужеством, рассудительностью, привлекал и физически. Лем предсказуемо сорвалась в запале. Но его снобизм навевал тоску. Мария знала ее причины и не хотела над ними размышлять. Широкие кленовые аллеи тянулись к скверу перед Мемориальным садом с обеих сторон Адмиралтейства. Кроны еще не начали краснеть, под деревьями отдыхали влюбленные, у фонтана устроила пикник «Маленькая семья», юная леди читала на скамейке под присмотром Дуэньи. Марию и Лиавена провожали взглядами. Доктор запоздало подумал, что прогулкой под руку с неизвестной брюнеткой и в брюках он дал свету повод для сплетен до конца осеннего сезона. Алиманда, похоже, это не волновало. Офицер накрыл пальцы Марии на своем рукаве ладонью и тихо произнес. «Мы с сестрой в неоплатном долгу перед вами». «Меня наняла служба», — отмахнулась она. «Я не верю вам. Вы не наемница. Вас нельзя просто купить». Алемант остановился и свободной рукой убрал упавшую на серые глаза прядь. Мария отстранилась. «Не считайте, что я не способен увидеть небо за облаками». «Вы воображаете то, чего нет», — собиралась возразить она, но, решив не лгать, перевела тему. «Вы раньше навещали Коршуна?» «Реже, чем хотел бы», — признался Алемант. Часовые мемориального сада мазнули взглядами по мундиру офицера, и молча дали посетителям войти. Мария грустно усмехнулась. Было слегка несправедливо пускать сюда лишь военных и их близких, зато память усопших не тревожили понапрасну. Ниши в колумбариях выделяли только за заслуги перед короной. Прах Коршуна находился здесь по праву. Алиман знал, тут есть урны с пеплом предков. Родным разрешат оставить в мемориальном саду и его прах, В планшете лежала обтянутая голубым бархатом коробочка с благодарностью Элеоноры. Награда клеймом жгла бедро через шкатулку, сумку и плотную ткань брюк. «Озаренные солнцем нередко совершают сложные выборы», — писал Марильд. Марильд, возможно, кто-то помнит, что в «Похищенном солнце» использовались цитаты классиков. Так вот, эта фраза на самом деле цитатой классиков не является. Отшлифованный до зеркального блеска диск делили фрегат и дубовый лист. Награду даровали членам флота, которые помогли службе сохранить незыблемость королевской власти. В кулуарах шептались тем, кто чем-то пожертвовал. Алимонт едва не потерял сестру и остро осознавал, из-за его собственного выбора Фаина погибла бы не спаси ее Мария. Он никогда не простит себе этого. «Давай отойдем». Мария вдруг потянула его на боковую дорожку. Алимант послушался. Бросив взгляд назад, он увидел высокого, краткостриженного военного. Альконец шел по центральной аллее, опустив голову, но офицер узнал характерный профиль. Коммодор Антоний Оксанев. Нынешний достопочтенный граф Ломинск приходил почтить память отца. Мария избегала бывшего жениха. «Сюда», — повел Алимант. За мемориальным садом тщательно ухаживали. Аллеи утопали в зелени, цветах и сиянии мрамора. По обеим сторонам возвышались стены колумбария с плашками фарфоровых фотографий и бронзовыми табличками. Снимки помнили лица и юношей, и глубоких стариков. Буквы хранили имена и эпитафии, цифры бесстрастно сообщали время, которое белое солнце отмерило усопшим. Под каждым столбцом фотографий Находились каменные чаши в виде облаков, где сжигали поминальные письма. Возле них стояли деревянные кафедры и на высоких треножниках шкатулки с бумагой, пищими принадлежностями и спичками. Алимант отвел с пути ветку розового гибискуса и указал Марии на колумбарий из бело-голубого мрамора. Следовало напомнить смотрителям о разросшемся кусте, но нетронутость цветов казалась ему умиротворяющей. Очень естественный для мемориального сада. Мария остановилась перед стеной и прочитала: «Капитан Родион аксанев достопочтенный двенадцатый граф Ломинск, 17 августа одна тысяча девятьсот тридцать восьмого, двадцать августа две тысячи восьмого года. Он дал нам крылья и подарил небеса. Коршун был ей как отец». Родного отца она не знала, и седой капитан навсегда занял в душе его место. Алимант вынул из планшета блокнот и карандаш, прежде чем Мария потянулась к шкатулке. Доктор благодарно взяла их и подошла к кафедре. У офицера потеплело внутри, она не отказалась от его помощи. Мария начала писать. Каллиграфически выверенные строки ложились на бумагу ровно, точно по линиям. Вечер ясный и безоблачный идеально подходил для поминовения. По чистому небу письмо быстро достигнет вечного света чертогов солнца. В церкви верили, предки наблюдают за потомками. Послание усопшим составляли суть поминального ритуала. Сожженные они дымом возносились к адресатам. Мария считала церемонию красивой и тоже писала мертвым письма, пусть поклонялась младшим богам и чаще зажигала в память о почивших свечи. Закончив, доктор вырвала лист из блокнота и сложила вдвое. Опустив письмо на свежий пепел в ещё тёплую после визита Антония чашу, она достала из шкатулки коробок. Такие спички, толстые, с бронзово-жёлтыми головками, выдавали курсантам на ежесезонных сборах. Мария хранила один коробок с гербом Лётной Академии среди немногих памятных и дорогих ей вещей. Порыв ветра погасил первую спичку. Мария недовольно хмыкнула, взяла вторую. Алимант помог ей, прикрыв огонек ладонью от ветра. Пламя потанцевало на головке, окрепло и, разгоревшись, перескочило на письмо. Разбежалась по краям листа, закрутила его спиралью. Жаркие пальцы смяли бумагу и разорвали на части. Имя коршуна на табличке зажглось в отблесках. Алимант дотронулся до козырька фуражки и зашептал молитву. Мария наклонила голову. Она молча смотрела, как огонь превращал воспоминания в пепел. Маленькое графство, зеленые луга, тенистые леса, извиняющие наши верохреки, аэродром в чистом поле, пешие прогулки, вдумчивые беседы у камина с Коршуном и Антонием под красное вино в пузатых бокалах. Ей нравились те дни, она чувствовала себя счастливой, как никогда потом. По щеке скатилась единственная слеза. Алимант, поколебавшись, сделал шаг назад, осторожно приобнял ее за плечи и притянул к груди. Узкие лопатки вздрогнули, но Мария не вырвалась, не скинула его руки, замерла, затихла. От черных волос сегодня пахло не духами и бренди, а дюралюминием и свежим ветром. Аромат пьянил. Мария простит ему дочь ненормального рассолнца. Он сделает все, чтобы простила. Письмо догорело, последние струйки дыма растворились в небе. Добрый вечер, отец. Я знаю, раньше не обращалась так вслух, но верю, ты простишь мне маленькое нарушение этикета. Кощунственно предполагать между нами кровное родство. В отличие от моего настоящего отца, ты всегда отвечал за свои решения, слова и поступки. Я ни разу не связывалась с тобой со дня итогового вылета и сожалею об этом. Однако стоять в шаге от цели и оказаться отброшенной назад без права оспорить приговор — губительное чувство. Внутри вспыхнуло столько ярости, обиды, горечи, что самый близкий и родной мне человек превратился лишь в свидетеля моего унижения. Я годами убеждала себя, будто ты не примешь вспыльчивую угонщицу обратно, хотя внутри знала. Понял бы, простил и помог вернуться домой с достоинством. Я была несправедлива. Я бросила Антония, не попрощавшись, и разочаровала его, может, даже сильнее, чем тебя. Он искал встречи, но я не отвечала на звонки и письма, слабовольно спряталась, не желая бередить раны. Я упустила шанс в действительности стать твоей дочерью. А мне хотелось, по-настоящему хотелось иметь такого отца. Я тобой восхищалась. Восхищаюсь до сих пор. Вместо извинений я потратила годы, стараясь доказать, что Лётная Академия лишилась лучшего пилота. Зачем? Кому? Дважды выиграла, едва не разбившись, филиманские гонки. Научилась стрелять, как молчаливый братишка. И драться точно цверг, Размазывала каждого, кто бросал мне вызов. Раньше я росла над собой ради Альконта, Но моя преданность королевству отступила на второй, третий, десятый план. Я стала просто капитаном, способным круче других справиться с делом. Я полюбила свободу, вольный ветер, возможность выбирать направление, друзей, работу. Сбросила цепи прошлого и больше не хотела к нему возвращаться. Через миг никогда и не обернулась бы назад, но Альконт опять ворвался в мою жизнь. Как прежде, напористо, властно, авторитарно. Такова душа нашего королевства. Должна тебе сказать, мне предложили вернуться. Нелепо, немного. Я давно не прежняя идеалистка, пусть и продолжаю бережно хранить твои наставления. Они сотворили меня наравне с позорными записями в карточке семейного реестра и предубеждениями, против которых я борюсь. Порой эта борьба выжимает до капли. Ты знаешь меня. Ты знаешь, как я отвечу. Надеюсь, я достаточно хороший командир, чтобы за мной пошла и моя команда. Твоя дочь. Капитан Мария Гейтс. 2015 год. В гостиной вилы на Рассонском побережье алхимик аккуратно водит паяльником металлической руки Эдуарда, соединяя провода. Монокуляры кожаный фартук придают ей легкое сходство с часовщиком. Альконец сидит в кресле и ждет, когда она закончит с ремонтом. Готово. Алхимик откладывает паяльник, снимает моноколи-фартук, берет с журнального столика дымящуюся трубку. Проверяйте. Эдуард крутит кистью, пару раз сжимает металлические пальцы в кулак. Лучше прежнего. Превосходно. Она защелкивает плечевую крышку и, выходя на балкон, затягивается. Бри качает подол легкой юбки и шевелит кончики волос. Эдуард задумчиво смотрит на хозяйку виллы. Он салхимик уже много лет, но до сих пор не может предугадывать ее решение. «Сворачивайте проект и уберите следы нашего присутствия в альконте», — распоряжается она. Эдуард напрягается. Он не ожидал подобного поворота. «Ситуацию еще легко обернуть против Маркавина. Я проделал огромную работу. Влияние, люди, оружие. И потеряли подавляющее большинство легких и тяжелых фигур партии», — обрывает алхимик. «Достаточно игр. Убили часовщика. Мне нужны абсолютно все ресурсы. Нужно выяснить, кто и как». «Часовщика?» — Эдуард переводит взгляд на свой протез. Серьезная потеря. Гениальный человек. Был. Со мной связались двое его людей. Они чудом спаслись. Кто-то натравил на часовщика убийц, и это угроза самой организации. Алхимик упирается обеими руками в ограждение балкона, с силой прикусывает мундштук. Они направляются к наследнику Кирия. «Прибудут, доставите ко мне, а штаб уничтожите». «Алхимик, вы торопитесь. Погиб король», — напоминает она. «В северном Данкеле», — возражает Эдуард. «Мы не знаем, что там на самом деле происходит. Вот и узнаем. Прибирайтесь, увозите всех с наследника и доставьте мне людей-часовщика». Эдуард на пару секунд прикрывает глаза. Потом встает, натягивает рубашку на металлическую руку и неспешно застегивает манжету. На журнальном столике перед ним шахматная доска. Фигуры еще не расставлены снова после завершенной партии. В глазах альконца горят опасные огоньки. Алхимик не видит этого. Она продолжает смотреть на Великий океан, бесконечный, но равнодушный к ее тревогам. Табак горчит во рту. Часовщик много для нее значил. Она по-прежнему не знает, чем закончился их последний проект, но ответ ей по-прежнему важен. Ваше слово — закон, алхимик. Эдуард не добавляет для меня. С него хватит ее приказов.